«А помните...» Этот рефрен сопровождает нас до самого Солтенхауса. «А помните, как Тею застукали с водкой в бутылочке из-под минералки, ну, когда мы поехали в родденскую школу играть в хоккей? А помните, как Фатимана врала мисс Рурк, будто «фак» на «урду» значит «ручка»? А помните, как мы сбежали ночью купаться, Кейт угодила в быстрину и чуть не утонула. А помните? А помните? А помните? Мне казалось, я абсолютно всё помню, но нет. Я накрыта воспоминаниями, как приливной волной, и сознаю, очень многие эпизоды стёрлись из памяти. То есть я, разумеется, помню запах морской воды и как сейчас вижу дрожащие руки Кейт, такие белые в лунном свете, Помню, как мы вели её по пляжу. Я помню событие, но забыла детали, оттенки, упругость стадионной травы под ногами, тугой морской ветер бьющий в лицо. Мы пересекаем последнее поле, перебираемся через последнюю изгородь, перед нами встаёт Сольтенхаус, и каждая деталь снова на своём месте. Мы вернулись. Мы действительно вернулись, не мысленно, а воплоти. Осознание этого факта нервирует. Меня начинает подташнивать, разговоры внезапно стихают. Конечно, Фатима, Тея и Кейт тоже охвачены воспоминаниями, теми, от которых старались избавиться. Мне, например, так и не удалось стереть из памяти физиономию Марка Рена в тот день, когда на дороге к морю его подкараулили пятиклассницы. под щепотки и хихиканья Марк начал краснеть, медленно, мучительно. Алая волна поднималась из-под ворот рубашки. А потом Марк бросил на Тею полный страдания взгляд. Ещё помню, с каким ужасом вытряฉщилась на нас с вочемой и мигом открыла глаза одна первоклашка, не иначе она слушалась сплетен на о наших злых языках, о нашем умении ловко лгать. И, конечно, я помню лицо мисс Везерби в тот последний день. Как хорошо, что Сольтенхаус изменился в отличие от деревни Сольтен, которая словно законсервировалась в отличие от совсем обветшалой мельницы. Да, нынешняя школа очень заметно отличается от прежней. В Сольтенхаусе всё новенькое, элегантное. Я помню его совсем другим. Тот прежний Сольтенхаус вовсе не являлся элитной школой, хотя и пытался произвести такое впечатление. Кейт называла его салон последний шанс, и не напрасно. Сюда всегда можно было устроить ребёнка в случае семейных неурядиц. Здесь не спрашивали, почему новенькую исключили из трёх школ подряд. Ещё в первый день я заметила и облезлую штукатурку, и жёлтую газонную траву и сорняки, которыми поросла подъездная дорожка, вдобавок на парковке среди Бентли и Даймлеров так и мелькали фиаты с сетройнами и раздолбанными вольво. Теперь здесь пахнет деньгами. Иначе не скажешь. Само здание, отбрасывающее длинную тень на крокетные площадки и теннисные корты, осталось прежним. Однако дешёвая побелка уступила место дорогой штукатурке кремового оттенка. Странным образом кремовый сглаживает острые углы, а корзины с цветами и плющ, высаженные по периметру, усиливают впечатление. Почти весь фасад затянут этим плющом. Газоны тоже изменились к лучшему. Трава свежая, несмотря на засушливое лето, и два мы ступаем на траву По раздаётся чуть слышный щелчок, и включаются разбрызгиватели воды. Раньше такую роскошь здесь и представить было нельзя. Между зданиями построили крытые переходы. Девочкам не нужно мокнуть под дождём, перебегая с урока на урок. Крытый теннисный корт тоже обновлён. Вместо бетонного пола, о который было разбито не одно коленко, теперь упругий прорезиненный настил позитивного зелёного цвета. Не изменились только четыре башни, они по-прежнему, словно часовые, охраняющие главный корпус, чернеют пожарными лестницами, эдаким пост-индустриальным плющом. Интересно, а окошки в них и сейчас открываются достаточно широко, чтобы какая-нибудь пятнадцатилетняя пигалица могла выбраться на лестницу? И остались ли ещё пигалицы, которым это не слабо? Сомневаюсь. Сейчас каникулы. Неудивительно, что в школе тихо, то есть почти тихо. Одна за другой подъезжают машины со стороны фасада доносятся голоса. На миг замираю с мыслью: родители. Так, наверное, кролик замирает с мыслью ястреб. Потом осознаю, не родители, а ученицы. Бывшие ученицы. Мы. Нет, не так, потому что 17 лет назад Были мы и были они. Изрядное неудобство для членов клики, как могла бы выразиться Мэри Рэн. Будучи кликой, мы сами себя отгораживали, отделяли от других. Незаметно для себя тех других за нерукотворной стеной, мы начали именовать местоимением они с особой противопоставляющей интонацией. Они стали чужаками, противниками, врагами. Первое время я этого не понимала, радовалась, что нашла подруг, вписалась в некую нишу. Мне было не в домёк. Каждый раз, когда я принимаю сторону Кейт, Тэй и Футимы, я выступаю против остальных. Мне и не снилось, что остальные ответят тем же. Ведь что такое стены? Каково их назначение? не только охранять от чужаков. О, нет, стены могут стать ловушкой для тех, кто в них прячется. Господи. В вечернем воздухе голос кажется особенно звонким, даже пронзительным. Мы вчетвером вздрагиваем. К нам приближается какая-то женщина, хрустит каблуками по гравию. Тэуэст? А ты не ужле Айса Вайлд? Я угадала. Не сразу узнаю её, лишь через минуту имя всплывает в памяти. Джесс Гамильтон, капитан хоккейной команды в пятом классе. Её ещё прочли в старший по классу на будущий год. Интересно, удостоилась ли она такой великой чести? Прежде чем я успеваю поздороваться, Джесс Гамильтон визжит: "Фатима, я тебя и не узнала в платке!" «И Кейт с вами быть не может». «Ну да». Тея вскидывает бровь, делает жест в нашу сторону. «Как видишь, мы все здесь». «Дожили до знаменательного дня». «Конечно, тебе врезался в память постер с моей двери. Живи быстро, умри молодым. Только зря ты так буквально его воспринимала». «Да нет же». Джесс смеется и дружески толкает Тея в плечо. «Не в этом дело. Просто секунду она пребывает в замешательстве». И нам всем ясно, что у неё на уме. Впрочем, Джесс берёт себя в руки и договаривает. Просто вы никогда на вечер встречи не приходили, даже Кейт, хотя живёт совсем рядом. Мы и не наделись вас увидеть. Приятно, что нас кому-то не хватало, выдаёт Тэй с кривой улыбкой. Повисает неловкое молчание. Кейт вдруг не выдерживает, направляется прямо к школе. Мы идём за ней. Погодите, Джесс пытается не отстать. Мы заворачиваем за угол, движемся к главному входу. Расскажи тебе, как вы что вы? Про Кейт я знаю, не удивительно, что она стала художницей. А ты, Айса? Погоди, дай угадаю. Преподаёшь? Нет, выдавливаю улыбку. Я адвокат по гражданским делам. Но я действительно вела в одном министерстве основы юриспруденции. А ты чем занимаешься? Мне повезло. Алекс, мой муж здорово раскрутился во время бума доткомов и успел соскочить, не дожидаясь, пока пузырь лопнет. Примечание: экономический пузырь, существовавший с 1995 по 2001 год, образовался в результате взлёта акций интернет-компаний, а также переориентации старых компаний на интернет-бизнес на волне утверждения, что наступила новая экономика. Новые бизнес-модели оказались неэффективными. Глубинная же причина краха состоит в том, что произошла подмена понятий. Ведение бизнеса через интернет это только инструмент бизнес-процесса, но не сам бизнес-процесс. Конец примечания. И теперь мы с ним вполне обеспеченные родители Алексы и Джо. От такой откровенности брови Тэ практически исчезают под чёлкой. А у тебя есть дети, спрашивает Джесс. Молчу. Вроде она не ко мне обращается. Потом спохватываюсь, поспешно киваю. Да, у меня дочка Фрейя скоро ей будет полгода. Дома с няней осталось. Нет, выдавливаю очередную улыбку. Постоянной няни у нас нет. Фрейя сейчас о'кей дома, я наняла девушку из деревни, чтобы посидела с ней. А ты как? Фатима продолжает джесс. Честно говоря, не знала, что ты у нас теперь джесс кивает на хиджаб. Это мусульманка. Последнее слово Джесс произносит почти шёпотом, будто непристойность. Фатима улыбается ещё более натянуто, чем я. Мусульманкой я была всегда, ледяным тоном произносит Фатима. Просто в школе не использовала внешние атрибуты веры. А зачем, в смысле, почему, э, почему сейчас используешь? Фатима пожимает плечами. Повзрослела, Сама стала матерью, наверное, в этом причина. Ясно, что Фатиме совсем не хочется обсуждать свою веру, тем более с Джесс. Значит, ты замужем? не отстаёт Джесс. Да, мой муж врач, как и я. Семья будто с картинки: супруги-врачи, двое славных малышей мальчик и девочка. Сейчас они дома с Али. А ты своих куда дела? Тож дома оставила? Алексе скоро исполнится 5, подумать только, как время летит. Джо 2 годика. Мы с Алексом взяли помощницу по программе Au Pair. Она моими детьми сейчас и занимается. Примечание. Буквально обоюдный французский. По этой программе молодые люди живут в семьях за пределами своей страны и присматривают за детьми. Вознаграждение, проживание, питание, карманные деньги и оплата курсов соответствующего языка. Конец примечания. А сами с Лениале хотим вместе побыть. Это в семейной жизни необходимо, верно? Мы с утомой переглядываемся, не знаю, что отвечать. У нас с Соувином времени побыть наедине не было с тех пор, как родилась Фрея. Слава богу, на аллее появляется высокая блондинка, Фальшиво прижимая руку к сердцу и произносит: "Джесс Гамильтон? Немыслимо. Нет, нет, Джесс гораздо старше. Тебе тоже твоих лет не даже". Джесс кивает, указывает на нас: "Надеюсь, ты помнишь?" Повисает молчание. Блондинка всматривается в наши лица и вспоминает наши имена. Вежливая улыбка исчезает. Блондинка помнит. помнит слишком хорошо. Разумеется, произносит она тон ледяной. У меня падает сердце. Блондинка подаётся к Джесс, берёт её под руку и разворачивает спиной к нам. Джесс, дорогая, пойдём я тебя с моим мужем познакомлю, говорит она заговорщицким тоном и уводит Джесс чуть ли не насильно. Мы снова вчетвером, одни, единый фронт. Длиться это недолго. Распахиваются двойные двери, выплёскивается волна света и толпа устремляется внутрь. Кто-то берёт меня за руку. Кейт. Пальцы словно ещё топоры, пожатие болезненно крепкое. Ты в порядке, шепчу я. Кейт кивает. Кого она хочет убедить, меня или себя, непонятно. Да спехи надевать будешь, тё указывает на мой пакет с туфлями. И правда, я до сих пор в сандалиях, запачканных глиной. Сбрасываю их, надеваю лодочки, держась за плечо Кейт. Фатима делает то же самое, повиснув на Тее. Платье Кейт трепещет на ветру словно флаг или скорее вымпел, сигнализирующий о бедствии. Метафора непрошена появляется в мыслях и я гоню её прочь. Переглядываемся. Каждая из нас убеждается, что остальных терзают те же чувства. Тревога, нервное возбуждение, страх. Готовы? спрашивает Кейт. Следуют четыре синхронных кивка. Мы ступаем на школьную лестницу, с которой 17 лет назад были сброшены столь болезненным пинком. Господи, мы здесь и сейчас и не провели, а я больше не могу. Сижу на унитазе, уронив лицо в ладони и пытаясь собраться с силами. Я перебрала из-за нервов. Не помню, сколько бокалов осушила. Бывают такие сны, ты опять в школе, но всё немного иное, словно чёрно-белый фильм раскрасили. Вот и мне кажется, что я сплю. По законам ночного кошмара нас четырёх встретило целое сборище: лица от совершенно незнакомых до полузабытых, изменённых временем. Черты одних заострились, решившись девичьей пухлости, другие наоборот, оплыли, округлились либо обрюзгли, стали латексными масками самих себя. Их голоса, слишком много голосов, в разнобой приветствующих, в разнобой изумляющихся, пугающих, а самое ужасное все нас знают, даже те, кто поступил в Сольтенхаус, когда мы уже оттуда вылетели. такого я не ожидал. Нас исключили летом до начала учебного года. Это событие не афишировали. Моему отцу так и было сказано: если заберёте документы по доброй воле, не будем афишировать. Пустоту, разумеется, пытались заполнить слухами, сплетнями, домыслами, пока не выстроили целое здание из полуправд, которое держалось исключительно на скудных фактах исчезновения Амброуза. Вдобавок немало выпускниц живёт в этой местности, а значит, читает Солтанский обозреватель. Уж, конечно, им бросился в глаза тот самый заголовок, а ума вполне хватило, чтобы сопоставить факты, сложить 2 и 2. Иногда 2 и 2 равняется 5. Нет в лицо нас не обвиняют, хотя разговоры какие-то натянутые. Может, я преувеличиваю, может, нагнетаю, и насторожённая враждебность мне только мерещится, но стоит отвернуться, как шелестят шепотки. Это правда, их ведь исключили, да? А ты в курсе, что? Воспоминания не из категории приятных. Не похоже на лёгкие хлопки по плечу. Нет, они словно пощёчины, болезненные, унизительные. Можно скрыться от толпы, но от воспоминаний не скроешься. Вот на этом самом унитазе я рыдала из-за одной первоклашки, которая засекла, как мы с Футеммой среди ночи вернулись от Кейт. Я тогда отреагировала слишком бурно. Пригрозила девчушке: "Ноябрь, не чеешь, я тебе на всю школьную жизнь бойкот обеспечу. Я могу. Поймёшь, почём фунт лиха". Разумеется, я осалгала, причём дважды. Никакого бойкота я устроить не могла, даже если бы и захотела. Мы сами были в изоляции. В столовой места, нами запрямеченные, неизменно оказывались заняты. Если одна из нас вслух предлагала посмотреть конкретный фильм, остальные девочки дружно выбирали другой телеканал. Вдобавок, я бы никогда не стала травить первоклашку. Я хотела просто припугнуть её, чтобы помалкивала. Не знаю, что она сболтнула или сделала, да только мисс Везерби в тот же вечер вызвала меня к себе в кабинет. Разговор был долгим о духе коллективизма, об ответственности перед младшими ученицами. Айса, я начинаю сомневаться, скорбным тоном завела мисс Везерби, что ты когда-либо впишешься в коллектив Солтенхауса. Тяжёлая обстановка дома, не даёт тебе право запугивать девочек, особенно младших. Пожалуйста, избавь меня от необходимости говорить с твоим отцом. Уверена, у него и так проблем выше головы. От стыда и ярости перехватило дыхание. Ярость была направлена на мисс Везерби, но не только. В большей степени я злилась на себя. До чего я докатилась? Кем стала я? Подумала о тее как в первый вечер она объяснила, откуда у зачета по вранью ноги растут. «Я не новеньких дурила, нет. Новенькие они беззащитные. Я сразу занялась теми, за кем власть — училками, привилежками и заводилами, которые слишком выпендриваются. А я чем занимаюсь? Тритирую малявку одиннадцати лет? Мигом я представила реакцию отца, который и так... разрывался между работой и больницей. На звонок мисс Уэзерби представила, как его лицо серое от постоянной тревоги, вытянутся, ранние морщины проступают реще. "Простите", выдавила я из себя я. Говорить было трудно, не потому, что я не чувствовала себя виноватой, нет, просто в горле ком стоял. Мне правда стыдно. Я вела себя неправильно. Я извинюсь перед этой девочкой, Обещаю, что постараюсь исправиться. Да уж, постарайся, сказала мисс Уэзерби. В её глазах появилось искреннее беспокойство. И вот ещё что, Аиса, я тебе об этом говорила, а сейчас повторю. Не зацикливайся на одних и тех же подругах. Общайся с максимальным количеством девочек. Закодычные подруги это, конечно, хорошо, Но подобное отношение ограничивает личность. Ты упускаешь время, не заводишь связи, которые могут пригодиться в будущем. Потом, в зрелые годы выяснится, что за тесную дружбу ты заплатила слишком дорого.